Париж. С 1910 по 1911 год. «Всего лишь на несколько дней», — настаивал Поль. «Но я ведь только что предложила свою кандидатуру Академии наук». Дело совсем не в Академии наук. И мы оба это знали. мари а тебе не кажется, что это слишком смело уезжать вдвоём, покидать Париж? Люди всё поймут, и вдобавок, что ты скажешь Жанне». Я уже давно не бываю дома. А если детям понадобится что-нибудь? Похоже, ты просто не хочешь ехать со мной. Ты отлично знаешь, что хочу, но, боюсь, сейчас не самый подходящий момент. Думаешь, мне не хватает храбрости, чтобы развестись с ней? Меня волнуют дети. Если мы разведёмся, Жанна может запретить мне с ними видеться. Это правда? Ты даже вообразить не можешь, какова Жанна на самом деле. Пьер подошёл и взял мои руки в свои. «Всего на несколько дней. Морской воздух пойдёт нам на благо». Мы уехали в следующую пятницу. Брони я сказала, что должна встретиться с хозяином домика на море, который хочу снять летом, и она сделала вид, будто поверила. Ирэн и Ява остались на попечении гувернантки. Мы сели на Южный экспресс, поезд, созданный по образцу знаменитого Восточного экспресса. Он отправлялся с парижского вокзала Аустерлиц и следовал в Лиссабон. Сперва мы с Полем ехали в разных вагонах, примерно 20 часов до Андая, который находится почти на границе с Испанией. Дальше наш путь лежал в Биориц. Поезд отошёл минут на 40 позже расписания, и нас заволокло липкое вязкое напряжение. Наконец состав тронулся и помчался так стремительно, словно хотел нагнать упущенное время или принести свои извинения когда за окном замелькали бескрайние поля через которые предстояло ехать часами наша тревога рассеялась и поль пересел ко мне в купе глядя на проносившийся мимо пейзаж я поймала себя на том что радуюсь путешествию и тягостное ощущение вызванные невозможностью повлиять на то что происходит сейчас в париже теряет свою значимость и не так на меня давит природа вокруг завораживала. Мы с Полем поужинали в вагоне-ресторане и, обнявшись, уснули на кушетке своего купе. Мы словно начинали растворяться в пространстве, блуждать без указателей и направления, совершенно не заботясь о поисках дороги домой. На вокзале Биарица в нос ударил солёный запах моря. — Ты только послушай, как рокочет прибой, — сказал Поль, пока мы пробирались с чемоданами сквозь толпу на перроне. Для окружающих мы двое незнакомцев, без лиц, без имён. И едва я это осознала, мои глаза, привыкшие к темноте, словно прозрели. Веки затрепетали, и взгляд устремился к сияющему небу. То и дело мы останавливались и спрашивали у прохожих дорогу. Хотелось послушать музыку местного говора, в котором перекатывались морские волны, разбиваясь о прибрежные скалы. Устроившись в комнате пансиона, Мы спустились на пляж. Запах моря тут был ещё более терпкий. Босиком мы дошли по песку до самой кромки воды. Мы остановились и смотрели, как набегают и отступают волны, как море вздымается и опадает. Потом снова собирается в складки и вновь разглаживается. У берега море было совсем светлым, и прозрачный прибой уходил в песок, касаясь наших пальцев. В небе парили одинокие облака — И его распахнутая лазурь накрывала нас. Мне никогда не доводилось бывать на таком просторном пляже. Людей вокруг было немного. Кто сидел, кто растянулся на песке. И всё же Поль притянул меня к себе и поцеловал. Впервые не тайком, а у всех на виду, словно мы находились тут одни. Его руки крепко сжимали меня. И я, тихо покачиваясь в ритме его тела, поняла, что он тот самый мужчина, который мне сейчас нужен. Хотелось лишь одного — смотреть на него и прислушиваться к нему до конца дней. Тем вечером, когда уже смеркалось, а с моря дул лёгкий ветерок, мы зашли в кафе рядом с нашим пансионом. Я была в шляпе и имела беспечный вид женщины, которая не боится, что её узнаю. У меня блестели глаза, щёки разрумянились. Взгляд Джиполя был спокойный и ясен. У него было бледное лицо и густые волосы. Нам указали на столик в глубине зала. Я перехватила взгляды женщин, устремлённые на поле. Во мне вспыхнули ревность и гордость, столь свойственные людям в подобной ситуации и такие непривычные для меня. О чём мы только не говорили за ужином. И очень долго не затрагивали ни одной научной темы. Казалось, нам, наконец, выпала возможность насытиться непринуждённой беседой и узнать друг друга такими, какими мы были на самом деле, вне привычных ролей и обязанностей. Внезапно Поль замолк и посмотрел на меня так внимательно, что я почти испугалась. «Я люблю тебя, Мари», — сказал он. Мне тут же вспомнились слова брони которые та произнесла на днях, и на миг в голове пронеслась мысль о Пьере. По всему телу пробежала сильная дрожь. Я схватила бокал с вином и отпила большой глоток. А тем временем в Париже кто-то пробрался в нашу квартиру на улице Банкье и разведал там всё. Последствия этого события надолго омрачили нашу жизнь. В детстве, когда мы жили в Варшаве, я особенно любила лавку, где продавались чай, кофе и специи. Хотя царские войска покинули Варшаву после восстания польского народа против притеснений со стороны русских, в те годы повсюду ещё оставались следы их могущества и нашего поражения. Вывески на всех магазинах по-прежнему были на кириллице. Люди ходили по улицам спеша, словно не хотели наслаждаться красотой города, а свои политические взгляды выражали крайне редко. Разговоры скатывались к обыденным темам и пустякам. Чем бы ни занимались поляки, русские власти смотрели на них косо и с подозрением. У нас остался лишь один знак протеста — чёрная одежда. И люди продолжали упрямо носить её. «Никакой из этих книготорговцев не станет продавать русские издания», уверял нас отец, когда мы проходили мимо его любимых магазинов по пути в продуктовые лавки. «В магазинчике, который так нравился мне», Открыто продавали только то, что дозволено режимом, а в глубине, в задней комнате, творилось волшебство. Здесь витал невесомый, тончайший аромат, похожий на запах только что срезанных цветов. Продавец глубоко уважал моего отца, у которого учились его дочери, и каждый раз, когда отец входил в лавку, лицо хозяина озаряла широкая улыбка, и он спешил приветствовать гостя и пожать ему руку. Потом, убедившись, что никто за нами не наблюдает, он вёл нас в заднюю комнату. Мы проскальзывали за занавеску, и хозяин показывал нам свои контрабандные товары. Я, между тем, искала глазами старые коробки, покрытые яркой эмалью. Они давно уже стояли пустые, зато были свидетелями истории нашей страны. Торговец мог бесконечно рассказывать о кофе, вплетая в своё повествование экзотические названия. Бразилия, Аргентина, Ява и труднопроизносимые наименования ценных сортов чая, таких как улун и пико. Иногда, впрочем, это случалось нечасто, он показывал палочки корицы или мускатные орехи, приводившие в восхищение тех, кто не мог себе позволить эти специи. В углу стояла большая мельница для кофе с массивной ручкой, которую мог крутить только силач, а рядом — То, чем я по-настоящему восторгалась и ради чего приходила сюда. Весы. Две их латунные чаши хозяин заботливо протирал каждый раз, когда просто оказывался рядом или подходил взвесить что-нибудь. Так что они становились всё более тонкими и хрупкими. «Это сплав меди и цинка. Металл очень податливый и в то же время прочный», — объяснил мне отец, настороженно следя за тем, чтобы его не услышали из передней комнаты магазина. Сколько лет этим весам? спросил он хозяина. Двадцать пять уже, ответил тот с гордым видом человека, который владеет поистине ценной вещью. Самый пронзительный миг наступал, когда торговец брал специи, заказанные отцом, и шёл к весам. На одну чашу он ставил латунную гирьку, выбрав нужную среди теснившихся на столе, ту, что соответствовало весу специи, а на другую чашу сыпал с золотистой лопаткой душистые семена, порошки, травы. Я смотрела, затаив дыхание. Не отрывала глаз от лопатки, с кончика которой падало ещё несколько крупиц. Однако хозяин проворно подхватывал их и убирал с чаши, так, чтобы плечи весов выровнялись. Дыхание возвращалось ко мне только, когда латунные блюдца переставали дрожать под моим пристальным взглядом. И торговец улыбался мне, словно знал, что точность измерения станет... Одну из глубинных основ моей жизни. Однажды он предложил мне самой взвесить специи. Вопросительно взглянув на отца и дождавшись, пока он кивнёт головой, я проскользнула за прилавок. Я привыкла настолько внимательно наблюдать за движениями хозяина, что переняла его сноровку и с первого же раза зачерпнула лопаткой верное количество специй. «Оказывается, среди нас есть учёная?» — пошутил он. И задорно мне улыбнулся. Вечером, когда мы вернулись домой, отец рассказал, какие бывают единицы веса. Было мне тогда всего четыре года. Моя заявка на вступление в Академию наук стала угрозой гармонии между полами. События тех дней можно без преувеличения назвать «битвой», масштаб которой вполне сопоставим с крупными историческими столкновениями противостоянием между церковью и республикой, между католическим университетом и Сорбонной, или между защитниками Дрейфуса и его обличителями. И в средоточии бури я, мадам Кюри, женщина, попросившая позволения войти в ряды равных себе. Однако многим эта просьба казалась неслыханной дерзостью. Именно в те дни… Лё Фигаро опубликовала длинную статью о положении и правах женщин в Соединённых Штатах. Автор публикации называл эту страну «женским раем», где существовали специально предназначенные для женщин залы ожидания на вокзалах, университеты и даже банки. Причём во все эти места мужчинам вход был запрещен. В конце своей пламенной речи корреспондент Лё Фигаро предлагал нам, французским дамам, поразмыслить над тем, чего мы на самом-то деле хотим. Жить под защитой и покровительством мужчин или вертеться в мире, где нужно добиваться всего своими силами и бороться с представителями противоположного пола. Если мадам Кюри изберут в члены Института Франции, это станет началом конца. Такими словами он завершил свою пространную и напыщенную статью. Чтение газет с каждым днём угнетало меня всё больше и больше. С одной стороны, я возмущалась тем, до чего поверхностно и легковесно журналисты пишут о моей научной работе. А с другой стороны, унизительно было чувствовать себя объектом дискуссий таких личностей, как Маргерит Дюран, которые бросали публике избитые фразы вроде «У «Ума нет пола», выдавая их за революционные мысли, приправленные феминизмом. В те дни мне вспомнилась история Марты, героини романа Элизы Ажешко, которую я прочла ещё в юности. И хотя роман вышел в свет почти 40 лет назад, а я теперь жила в стране, которая разительно отличалась от угнетённой Польши, женщины сталкивались с теми же проблемами, и их положение обсуждалось в рамках схожих понятий. Всё это напоминало черепаху, которая не может выйти из спячки. Однажды утром, подойдя к лаборатории, я застала у дверей женщину. Она ждала меня. «Я Каролина Рэми, но все зовут меня Северин», — представилась она и протянула руку. Итак, ко мне явилась самая знаменитая суфражистка тех лет, феминистка и неизменная участница кампаний в защиту слабых. «Я предпочла бы остаться в стороне от этой войны между полами», — предупредила я. Она улыбнулась. «Это мне известно, мадам Кюри. Я знаю вас гораздо лучше, чем вы думаете». Северин говорила мягко, теплотой, мелодичным голосом. «Неужто? Я пришла сюда, потому что восхищаюсь вами, и, если уж говорить на чистоту, пользуюсь своей известностью, чтобы ближе с вами познакомиться. От чего то эта женщина мне понравилась, и я пригласила её выпить чаю. Кроме чая, мне нечем было угостить её». «Оказывается, вы не единственная женщина в этой лаборатории?» — спросила Северин, остановившись перед моей коллегой, элен Гледич. «Знакомьтесь, Северин. Это элен блестящий норвежский химик. Прямо сейчас она измеряет с помощью спектрометра, сколько лития содержится в её опытных образцах. Для этого нужны умелые руки и ум. Мы сели за мой стол. Вода вскипела, я заварила чай» и вдруг мне стало неуютно. Я не любила, когда незнакомые люди вторгались в моё личное пространство. Но эта женщина внушала доверие, и её аромат, а может, манера говорить, напоминали мне о детстве или о чём-то с ним связанном. Ради чего вы пришли сюда, Северин? Так вы не верите, что меня привело к вам только восхищение? Я — полька, выросшая в угнетённой стране а также первая женщина, которая получила Нобелевскую премию и была приглашена преподавать в Сорбонне. Я потеряла мужа и пытаюсь воспитывать дочерей так достойно, как только могу. Если я распахну душу перед незнакомкой, явившейся ко мне в лабораторию только ради женской болтовни, то подтвердится правота тех журналистов, которые утверждают, будто женский мозг годится только на то, чтобы соблазнять мужчин, и поддакивать всем подряд. Северин опустила голову, однако продолжала внимательно на меня смотреть. «Я намерена опровергнуть то, что пишут в газетах», с прямотой ответила она. Наш разговор совсем не походил на интервью, но был скорее беседой между двумя женщинами, которые, хотя и принадлежали к разным мирам, смотрели в одну сторону. Северин сделала лишь несколько записей в своём маленьком блокноте. Карандаш, зажатый в её пальцах, проворно бегал по бумаге, и когда она писала, было что-то чарующее в изгибе её запястья. Она напоминала ловкого фокусника. «Зачем вам это нужно, мадам Кюри? Кажется, у вас есть всё. Вы возглавляете лабораторию и добились того, о чём и не мечтают большинство женщин. Что вами движет на самом деле?» Я встала и подошла к окну. Свет, пробивавшийся сквозь щель между занавесками, стал ярче. Настоящее волшебство случилось со мной тогда, когда я вдруг осознала, что умею читать и считать. Сперва ты просто произносишь буквы одну за другой, а потом рождается слово. Называешь числа, а некоторое время спустя уже решаешь задачу по математике. Я рано поняла, что благодаря знаниям смогу приручить мир, и что книги всегда будут моими спутниками. Всю жизнь мне особенно нравилось считать и складывать числа, а позднее я научилась и кое-чему посложнее. Я вела счёт всему, пересчитывала соседей, живших в нашем квартале, и деревья, которые росли вдоль улиц Варшавы. Как-то раз в парке я заметила, что ребята чуть постарше меня затеяли соревнования. По сути, ничего сложного они не делали. Кто-то из них произвольно называл два числа или больше, а тот, кто быстрее остальных считал их сумму, выигрывал, и к нему переходила очередь называть числа. Один мальчишка справлялся с задачей особенно хорошо, и я, словно заворожённая, подошла к нему и тут же начала обыгрывать. Я считала сумму гораздо быстрее него. Ребята стали подшучивать над ним, а мне доставались аплодисменты. Тогда мне было семь лет, ему одиннадцать. Я девочка, он мальчик. Напряжение росло. После каждой моей победы тот паренёк метал в меня ненавидящие взгляды. Я выиграла с десяток раз. И когда соревнование закончилось, из глаз мальчишки брызнули слёзы, и он побежал молотить кулаками ствол дерева. Я изумлённо смотрела на него. И моя старшая сестра, с которой я вышла на прогулку в парк, тоже. А потом все, кто участвовал в игре, приняли единодушное решение. Вот, на мой взгляд, самое важное в этой истории. Они объявили того мальчишку победителем, потому что считали меня слишком маленькой, чтобы участвовать. Вечером я рассказала об этом случае родителям, сёстрам и брату. Мы все сидели за столом и ели хлебный суп. Мама с отцом выслушали меня, А пока я говорила, они то и дело поглядывали на Хелену, мою старшую сестру, с которой мы гуляли днём. Она кивала, подтверждая, что я не выдумываю. «Это несправедливо», — заключили мои домашние. Они не стали утешать и жалеть меня. Родители не пустились рассуждать о том, что подобные происшествия случаются часто и что такова жизнь или историческая действительность. Они лишь произнесли простую фразу назвав вещи своими именами. Это несправедливо. Я посмотрела на свою собеседницу. Её глаза сверкали так, что было ясно. Она меня поняла. Пылающие глаза на тонком, вытянутом лице. Вот ради этого, Северин, я всё и затеяла. То, что происходит, несправедливо. Однако мне уже не семь лет. У вас никогда не возникает страха перед мужчинами? Страх — хорошая вещь. То есть, у большинства людей искажённые представления о страхе. Они не понимают, что это такое. Их парализует именно страх перед страхом, а не сама опасность. Северин записала что-то в своём блокноте. Возможно, мою последнюю фразу. «А теперь мне пора», — сказала она. Мы даже не заметили, как пролетел целый час с того мгновения, когда она пожала мне руку. Я проводила её до порога. «Вы читали романы Элизы Ажешко?» — спросила я. северина обернулась и посмотрела на меня. «Вот что между нами общего, мадам Кюри. Всё утро я пыталась понять, что нас с вами связывает, помимо целей. Когда-то я прочла Марту за одну ночь», — ответила она. И мне тоже всё стало ясно. «Позволите кое о чём спросить вас, мадам Кюри?» «Спрашивайте. Вам когда-нибудь говорили, что вы красивая?» Я не удержалась от улыбки, и, без сомнения, именно этого она и ждала. «Муж», — часто говорил, — «вам, наверное, очень не хватает его?» «Да безумия Но я больше тоскую по его мыслям, чем по словам, которые он произносил. Значит, ему повезло». Северин зашагала прочь, а я всё стояла, глядя ей вслед, и недоумевала, за что люди презирают такую пленительную женщину. Её статья, опубликованная в газете несколько дней спустя, была единственным очерком обо мне, который стоило прочесть. Настал день голосования. В понедельник, 24 января 1911 года, я проснулась на рассвете. Лёжа в кровати, я наблюдала за солнечным лучом, тонким и белёсым, который просочился в окно, и выжидала, когда придёт пора вставать, и приступать к обычным, каждодневным делам. Подняв и накормив дочерей, я поехала в лабораторию. По дороге я встретила элен и мы дошли до работы вместе. «Похоже, со вчерашнего дня Институт Франции осаждает толпа любопытных? Случай небывалый», — сказала мне элен «Голосование сегодня в четыре. Значит, газетчики поработали на славу», — ответила я ей. «Пойдёшь туда?» — спросила она. Я посмотрела на Эллен. У неё были мягкие черты лица, и она всегда носила светлое. «Куда?» — не поняла я. Она лишь улыбнулась. В лаборатории мы разошлись по своим рабочим местам и занялись делом. Однако, наводя порядок на столе, я не могла не думать о толпе, глазеющей на членов Академии наук, которые чинно шествуют в своей парадной форме и треуголках. Мне никак не удавалось сосредоточиться на работе. Моё внимание словно рассеялось, разлетелось по разным местам, и то возвращалась на миг в лабораторию, то уносилась прочь. Я закрыла глаза и замерла на несколько минут. Потом надела пальто, шарф и шляпу, и, не говоря никому ни слова, вышла на улицу. Достала из сумки вуаль, чтобы прохожие не узнали меня, и зашагала к Институту Франции. Моя походка была решительной и упругой, мысли сталкивались, набегали друг на друга, пока я, наконец, не заставила себя вернуться к реальности и просто поморгать — Это было простое действие, однако в то мгновение все физиологические процессы, дыхание, ритм шагов и даже само моё существование подчинялись моей воле. Сама того не заметив, я вышла на улицу Дофин. Впервые после смерти Пьера я оказалась там, где он погиб. Я, не отрываясь, смотрела на пересечение улицы Дофин с Новым мостом, сомневаясь, решусь ли подойти к этому месту. Воспоминания о муже чьё бездыханное тело неподвижно лежало на нашей кровати, держало меня цепкой хваткой, пока вокруг сновали люди, мелькали экипажи и автомобили. Мне вспомнился его спокойный лоб, ещё тёплый. И, казалось, Пьер не умер вот-вот поднимется. Но рваная рана, из которой больше не текла кровь, убила всякую надежду. Его смерть причинила мне самую сильную боль, какую я когда-либо испытывала. И эта боль возвращалась в последующие годы. Густой мрак, обступивший меня, всё не рассеивался. Внезапно тот день возвратился. Свет неба померк, и в каждом шаге, в каждом шорохе и падающем листе пульсировала угроза. Моё тело покрылось испариной, гулко застучало сердце. Я побежала, натолкнулась на кого-то, пересекла улицу, и в том самом месте, где он тогда поскользнулся, Упала на колени. Какая-то женщина остановилась рядом со мной, наклонилась и мягко положила руку мне на плечо. От её прикосновения я разрыдалась, уже не владея собой. Женщина подождала, пока мои слёзы иссякнут, успокаивая меня, и помогла встать. В смущении я вытерла ладонями глаза и пошла дальше по улице, надеясь, что эта незнакомка не узнала меня. Горе причиняет боль. И когда оно становится одной из величин в уравнении, исход непредсказуем. Больше тут прибавить нечего. Я ускорила шаг, перешла на другой берег сены и, оказавшись в саду Тюильри, стала искать уединённую скамейку. Я села и заметила на одной из скамеек чуть поодаль мужчину, которого я как будто уже где-то видела. Потом я узнала его. Это был тот самый человек, Невысокого роста, узкоплечий, с тёмными прямыми волосами, который пристально посмотрел на меня, а затем обогнал, незадолго до того, как я упала на мостовую, и незнакомая женщина стала утешать меня. Я задумалась, не преследует ли он меня. Это вполне мог оказаться журналист, расследующий вопрос моего членства в Академии. Мне сразу захотелось незаметно убежать прочь, но шорох гравия выдал бы меня так что я решила не двигаться с места, по крайней мере, некоторое время, чтобы не привлекать ещё больше внимания. Наконец я встала, собираясь вернуться в лабораторию. Но, сделав несколько шагов, остановилась, чтобы поправить вуаль, и украдкой взглянула на скамейку, где сидел тот мужчина. Скамейка была пуста, и я направилась к воротам сада. Но тут, краем глаза, заметила, что незнакомец движется в ту же сторону и пошла быстрее. Выйдя из сада, я смешалась с плотной парижской толпой. Экипажи ползли медленно, и люди с трудом лавировали между запружённым тротуаром и проезжей частью, наводнённой автомобилями и повозками. Была такая сумятица, что я боялась упасть и старалась смотреть под ноги. На набережной Сены я пару раз обернулась, но позади никого в чёрном пальто не увидела. Когда я вернулась в лабораторию после бессмысленных блужданий по городу, словно человек, который не знает, куда ему приткнуться, то выяснилось, что вести уже дошли. Пышный букет цветов коллеги выбросили, напрасно полагая, будто я его не замечу. Выражение их лиц было трудно истолковать неверно. 24 января 1911 года ровно в 4 часа дня открылось заседание комиссии. Дежурные с урнами в руках ходили по залу, собирая голоса присутствующих. Потом началось подведение итогов. Президент Академии наук доставал один листок за другим и громко зачитывал написанное на нём имя «моё» или «моего конкурента». Ему вполголоса вторил «вице-президент» и заносил результаты в протокол. Моё имя прозвучало 28 раз. Имя Бранли — 30. На следующий день некоторые газеты дерзнули отметить, что, по большому счёту, я и так уже получила достаточно наград, между тем, как бранли, чья научная деятельность клонилась к закату, заслуживал хотя бы кресло в академии среди своих коллег. На миг мне показалось, будто я вернулась в своё варшавское детство и семилетнее соревнуюсь с соперником старше меня, хотя и менее смышлённым. Победа осталась за ним. На следующий день, прежде чем ехать домой, я решила завернуть на улицу Банкье. Мне невыносимо хотелось увидеть поле. Я поднялась по лестнице с ключами в руках и, подойдя к нашей квартире, обнаружила, что дверь приоткрыта. Я заглянула в щель и увидела поля Он казался обеспокоенным. «По-моему, в наше отсутствие сюда кто-то заходил», сказал он, помогая мне снять пальто. «Но когда?» Не знаю. Раньше я ничего подобного не замечал. Вероятно, когда мы были в Биорице. Как ты догадался, что сюда кто-то проник? Пол указал на комод напротив кровати. Верхний ящик был выдвинут. «Пропали наши письма», — признался он. И мои щёки стали пунцовыми. Я почувствовала, как во мне вскипает гнев, который невозможно сдержать и который воспламеняет сердце и кожу. Но это немыслимо. «Выкрасть частную переписку?» Поль молчал, словно знал, чьих рук это дело. «Жанна?» — спросила я. В ответ он лишь кивнул. Весь воздух вокруг меня вдруг будто затвердел и не мог проникнуть в лёгкие. Я села. Поль в волнении принялся шагать по комнате, так, как мечется зверь в клетке. «Теперь она станет шантажировать нас?» «Шантажировать?» «Но что ей нужно?» Я почувствовала, как разыгрались нервы, и меня пробирает дрожь. «Поговори же с ней. Ты должен остановить её». Поль покачал головой и опустил взгляд в пол. «Она разлучит меня с детьми». «Но это невозможно. Ты же отец. Вы сумеете договориться». «Не забывай, что речь идёт о Жанне». Я совсем недолго ещё оставалась в этой квартире, так и не сказав Полю, что готова расплакаться. И не поделившись с ним тем, что накануне днём пошла совсем не в Институт Франции, а на то самое место, где погиб Пьер. И что если бы мой муж не умер, вся эта история не случилась бы. Потом я встала и надела пальто. «Я должна успеть на поезд. Обещала Ирэн и Еве поужинать вместе», сказала я, прежде чем направиться к двери. «Мари!» Я обернулась. Я сожалею о результатах вчерашнего голосования. Это несправедливо. Никто не заслуживает членства в Академии больше, чем ты. Я склонила голову и улыбнулась ему. Выйдя на улицу, я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Мне нужен был свежий воздух и точка опоры. Почва уходила из-под ног, и в тот миг, сильнее, чем когда-либо, мне хотелось лишь одного — чтобы Пьер был рядом. В поезде я села подальше от остальных пассажиров. Несколько станций проехала одна, никто не занимал соседних мест. А потом рядом устроился мужчина в чёрном пальто. Я отвернулась к окну и вдруг поняла, что он разглядывает меня из-под полей своей шляпы, пытаясь понять, знакомо ли ему моё лицо или нет. Домой я шла, как обычно, быстро и торопливо, глядя в землю. Между редкими фонарями, освещавшими дорогу, мне встретилось лишь несколько прохожих, которые спешили, словно опаздывая на поезд. Посреди улицы я заметила неподвижный силуэт и сперва не придала этому значения, продолжая шагать так же быстро. Только подойдя ближе, я разглядела знакомый профиль, очертания фигуры, осанку. Жанна ждала меня. Я сделала глубокий вдох, сунула руку в карман и бросила на тротуар, в круг света от фонаря, ключи от квартиры на улице Банкье. Я сделала это инстинктивно, не задумываясь, чтобы не пришлось объясняться. «Грязная полячка!» — накинулась на меня Жанна. Я не остановилась и продолжала идти, раздался металлический щелчок. Жанна схватила меня за плечо. Она держала в руке нож, направив остриё в меня. Сердце заколотилось от страха. Чем отчаяннее я пыталась вырваться, тем сильнее её пальцы сжимали моё плечо, и тем ближе она придвигалась ко мне. Ты вовсе не блистательная, мадам Кюри, о которой кричат все газеты. Женщина, наделённая редкостным умом. Как бы не так. Ты мерзкая тварь, которая крадёт чужих мужей. Вот ты кто. Твой супруг испустил дух, и ты решила наведаться в мой дом и полакомиться там. Долго, пристально смотрели мы друг на друга. Жанна, казалось, не хотела отпускать мой взгляд, и в её глазах пылала такая ненависть, что я была поражена. Если бы подобная история произошла с другой женщиной, то она не вызвала бы широкой огласки. В моём же случае грозило обернуться громким скандалом. Обычно публика относилась снисходительно к изменам мужей, но я носила фамилию Кюри, которой пестрели страницы газет. «Я изведу тебя!» пригрозила Жанна напоследок. Продолжая угрожать мне ножом, она отступила и растворилась в темноте. Несколько минут я не могла двинуться с места. Кровь бросилась в голову, щёки горели, сердце бешено стучало в груди. Пришлось подождать, пока дыхание успокоится. Я вернулась к фонарю, где бросила ключи. Они по-прежнему были там, в пятне света. Застыв на месте... Я смотрела на ключи и задавалась вопросом, что бы произошло, если бы мне хватило сил дать отпор Жанне. Перед глазами всё ещё стояло её лицо. Дома меня встретила гувернантка и протянула телеграмму. Почтальон принёс сегодня, сказала она. Ирен и Ева ждали меня к ужину. Мы вынуждены сообщить вам, что, к сожалению, ваша просьба о вступлении в Академию наук отклонена. Я разорвала телеграмму, и выбросила в корзину. Потом села за стол и спросила девочек, как прошёл день и что они делали. Какой прекрасной была бы жизнь, если бы всё в ней оставалось столь же чудесным, каким было в начале. Как это не печально, последний глоток вина не сравнится с первым. Луна, хоть и не полная, так освещала комнату, что пол сверкал. Ночь выдалась холодной, но безветренной, и стояла тишь. Я всё ворочалась в кровати. Тело ломило от бессонницы. Я отбросила подушку и положила голову на матрас. В памяти всплыл тот миг, когда Жанна достала нож. Я отчётливо вспомнила свои иступлённые попытки вырваться и ощущение, будто она вовсе не человек, а хищный зверь и может меня растерзать. Я постаралась дышать глубоко и размеренно, чтобы успокоиться. И, наконец, уснула. Наутро опустился густой туман, и дальше нашего сада ничего было не разглядеть. Сквозь его толщу едва пробивался бледный свет, значит, я проснулась вместе с солнцем. Я чувствовала, что мои глаза опухли от усталости. Я приготовила завтрак, помогла девочкам с их утренним туалетом, надела пальто, шляпу и вышла, чтобы поехать на работу. Но у калитки меня охватили сомнения отчаянно хотелось вернуться и остаться дома. Однако я подавила в себе этот порыв. Всю дорогу до вокзала я двигалась в пелене тумана и неотступно преследовал страх, что сейчас вот-вот кто-то выскочит и нападёт на меня. В поезде я перешла в самый людный вагон и всю дорогу пристально вглядывалась в лица пассажиров, стараясь запомнить их черты. Мне было нечем дышать, Но я с благодарностью затерялась среди случайных попутчиков в этом переполненном вагоне, где едва удалось найти свободное место. Жанна угрожала мне с пугающей решимостью. Меня ужаснули её точные расчёты, способность терпеливо ждать за кулисами, чтобы выйти на сцену в нужный момент. В последующие месяцы меня не покидало ощущение, будто под моими ногами не твёрдая почва, а качающаяся лодка. Я держалась на плаву, пока удавалось сосредоточиться, не засматриваясь по сторонам, и дышать размеренно. Но меня постоянно подкарауливала опасность угодить в водоворот посреди штормящего моря. Поль вернул ключи от квартиры на улице Банкье ее хозяину и перебрался к Генриетти и Жану Перену, единственным из своих друзей, кому он рассказал про нашу связь. Опасаясь, что Жанна не ограничится угрозами и пустит нож в дело, он заходил домой лишь на несколько часов перед закатом, повидаться с детьми. Я же решила принять приглашение участвовать в научном конгрессе в Генуе. Приглашение было неожиданным и исходило от Эмиля бареля поистине талантливого математика. В те времена он был заместителем директора высшей нормальной школы в Париже. Предполагаю, Боррель пригласил меня по подсказке нашего общего друга, Жанна Перена, который предоставил мне возможность удалиться на время из Франции. Сперва я немного смутилась, ведь за все годы, прожитые в Париже вместе с Пьером, мы редко заходили к Боррелям, а между тем они удивительная пара. Эмиль, мужчина привлекательный, имел на счету десятки любовных историй но затем решил остепениться и уже в зрелом возрасте остановил свой выбор на Маргарите, дочери Поля апеля заведовавшего факультетом точных наук в Сорбонне. Маргарите в ту пору едва исполнилось 18, и Эмиль барель рассчитывал иметь с ней детей. Маргарита забеременела через считанные месяцы после свадьбы, но сделала аборт и получила заражение крови, и навсегда потеряла надежду стать матерью. Я всегда думала, что именно поэтому начала восхищаться этой молодой женщиной. О её несчастье говорили мои коллеги-учёные на совместных ужинах. И злые языки пророчили скорый конец семейной жизни Боррелей и заключали пари о том, насколько быстро Эмиль подыщет себе новую пару. Но Маргарита, вместо того, чтобы впасть в отчаяние и отдаться во власть коварных пророчеств, пошла наперекор судьбе. Она стала мужу верной опорой и вместе с ним основала ежемесячный журнал, где публиковались самые интересные статьи французских интеллектуалов того времени. Вдобавок, под псевдонимом Камилла Марбо она написала и издала десятки романов, имевших успех у читателей. «Поездом мы добрались до Ниццы, где должны были пересечь в другой состав, следующий в Италию». В пути мы с Маргаритой перебросились лишь несколькими фразами. Эта молодая женщина имела тонкие черты лица и напоминала образы с полотен художников. Бледное лицо с чуть тяжеловатым подбородком, тёмные блестящие глаза и такие же волосы. Но собственной изюминкой её внешности были изящно очерченные налитые губы. Роскошное дорожное платье тёмно-коричневого цвета выгодно оттеняло светлый тон её кожи. Мадам Боррель сидела, опершись локтями на вагонный столик и сплетя пальцы. Она выглядела спокойной, чего о себе я не сказала бы. Маргарита разглядывала пассажиров в вагоне. Её глаза на миг встретились с моими, и немного покоя как будто передалось и мне. Я сразу встала, несколько смутившись, и занялась дочерьми. Когда между нами завязывался разговор, я избегала обсуждения теории меры, которую разрабатывал Эмиль, чтобы у моей попутчицы не возникло ощущение, будто я ею пренебрегаю. Гостиница оказалась очаровательной и уютной. Вокруг росли деревья, словно она стояла в лесу. Когда мы подъехали, моросил дождик. Капли тихо стучали по листьям, и ветви колыхались над нашими головами. За калиткой течёт ручей. «Завтра наверняка будет хорошая погода, и вы сможете прогуляться туда», сказала женщина, встретившая нас у порога. Пока мы ждали портье, который взял бы наши чемоданы, я вышла на крыльцо к Маргарите. Она смотрела, как ворона вспорхнула в небо, рассекая крыльями воздух. «Мы ведь сходим к ручью, да?» — произнесла Маргарита, не оборачиваясь. На миг мне показалось, что, услышав шаги у себя за спиной, она приняла меня за своего мужа. «Завтра, обещают солнце, прогулка будет славной», — добавила Маргарита. И ушла, оставив меня с ощущением, будто этими словами она хотела сказать гораздо больше. Вечером в назначенный час мы спустились к ужину, проголодавшись с дороги. Ужин заказали заранее в ресторане своей маленькой гостиницы в санта Маргарита Лигуре. На Маргарите было элегантное платье из зелёного бархата, подчёркивающее её тонкую талию. Когда она увидела, как мы с дочерьми спускаемся по лестнице, её лицо просияло. Нам подали восхитительный овощной суп с подрумяниным хлебом и дымящееся жаркое, а к нему — картофель с хрустящей корочкой. Всё это насыщало нашу беседу со столом. Не дожидаясь десерта, Эмиль сказал, что ему нужно подняться в номер, и написать речь, которую он должен произнести завтра на конференции. Он удалился, оставив меня и свою жену одних за столом. «С годами люди не меняются», — произнесла Маргарита тем же тоном, каким приглашала меня прогуляться к ручью. «Вы имеете в виду Эмиля?» «Резкий и властный. Время идёт, а он не становится мягче». «Вот поэтому я и завидую вам, Мари. Завидуете мне?» Вам не приходится играть роли быть той, кем вы на самом деле не являетесь. Я совсем растерялась, и наверняка вспыхнувший на щеках румянец выдал меня, но Маргарита, как ни в чём не бывало, продолжила. Жанну следует остерегаться, Мари, так что не теряйте бдительности. Я, наконец, поняла, к чему она клонит. Откуда вы знаете всё это? Поль проводит много времени у Пиренов, а мы дружны с ними. Впрочем, Эмиль, даже если он пьян, совсем не расположен выслушивать признание Поля. Так что бедняга Ланжевен часто изливает душу мне. Мне было необходимо услышать эти слова. По-настоящему необходимо. Я мгновенно вся обратилась вслух. Я протянула руку Маргарите и сжала её ладонь, а потом случилось то, чего я не допускала даже со своей сестрой. Пустилась в откровенности. Да, я любила Поля, но сомневалась, хватит ли у него силы отстоять нашу любовь и всё-таки расстаться с этой женщиной. Я боялась за свою жизнь. И с того самого вечера, когда Жанна подстерегла меня по дороге домой и угрожала ножом, перестала спать ночами. Однажды я не решалась выйти из дома, думая, что, пожалуй, не стоит оставлять девочек одних с гувернанткой, ведь никто не сможет защитить их, если случится беда. Я стала проводить с ними больше времени и вообще вести себя так, чтобы меня было сложнее выследить. А потом я сказала Маргарите очень простую вещь. Я скучала по квартире на улице Банкье, по тихим вечерам в её стенах, по той свободе, которую давала нам близость, пусть даже всего на несколько часов. Всё образуется, Марий. Утешала меня Маргарита, когда уже стемнело, и ночь словно опустилась плотным занавесом, за которым слышался только стрекот цикад и ухо нефилинов. В те легкомысленные, беспечные и необременённые заботами дни мы с Маргаритой вместе гуляли после обеда, бродили по песку и играли в догонялки с моими дочками. Когда мы с девочками спускались к завтраку, я видела, как светлеет лицо Маргариты и на душе у меня становилось легче и спокойнее. «А мы ведь так и не сходили к ручью за гостиницей», — сказала я, и посмотрела на свою новую подругу. Маргарита, не отрывая глаз от моря, ответила. «Теперь это ни к чему, Мари. Вдобавок, мне совсем не нравятся ручьи». Мы рассмеялись, как сообщницы, которые понимают друг друга с полуслова. Такую дружбу я пробовала на вкус впервые и радовалась ей. Эта праздная поездка, хотя и короткая, восстановила мои силы. Мысли стали ясными. Под стать вычислением Эмиля, который он с завидным упорством продолжал показывать мне. Скрипя сердце, я готовилась к будущим трудностям и жила сегодняшним днём. Весной мы с Полем ловили редкие мгновения, чтобы побыть наедине. В лаборатории это оказывалось всё сложнее. Угрозы Жанны становились всё жёстче, и чтобы не подливать масло в огонь, мы решили провести лето в раскалённом, как печь Париже, где даже ночью нечем дышать и где нам приходилось держать дистанцию. В июле Поль на несколько недель уехал в свою любимую Англию, туда, где он учился, а потом отправился к супругам барель в Аверон, который находится на юге Франции и славится своими горами и множеством рек. Я же до конца августа с головой ушла в работу, а затем поехала в Польшу, взяв с собой Еву и Ирен. В ноябре мы должны были провести вместе несколько дней в Брюсселе. Там как раз проходил первый Сальвеевский конгресс. Ожидание этого события, а также предвкушение поездки в Польшу, я, наконец, покажу дочерям свою родину, стали для меня единственным утешением в те жаркие летние месяцы, которые пришлось провести в одиночестве в Париже. Идея Конгресса принадлежала Эрнесту Сальвею, процветающему бельгийскому предпринимателю, который разбогател, придумав новый способ производства соды из поваренной соли. Он поступил мудро и великодушно, предоставив дни между 30 октября и 3 ноября 1911 года комнаты в отеле «Метрополь» 24 прославленным учёным, причём шестеро из них были лауреатами Нобелевской премии. Конгресс дал учёным возможность обсудить самые острые проблемы — дискретность материи, теорию излучения и существование квантов, реальность которых ставила под сомнение принципы классического электромагнетизма. В те годы физиков-теоретиков чрезвычайно занимал вопрос о факторах, влияющих на выделение энергии нагретым телом. Разногласия возникали, когда в опыте использовалось абсолютное чёрное тело, то есть материя, способная поглощать всё направленное на неё излучение. Количество энергии, выделяемой чёрным телом, не зависело, разумеется, ни от его формы, ни от материала, а, следовательно, единственным значимым параметром являлась температура. В попытке разрешить эту проблему... Участники Конгресса выслушали доклады всех, кто занимался данным вопросом. И неизменно это вызывало продолжительные оживлённые дискуссии. Хотя мы и не нашли исчерпывающего ответа, но нас не покидала уверенность, что мы находимся на верном пути, на пути свободной научной мысли. Именно на Сальвеевском Конгрессе я познакомилась с поистине гениальным профессором из Тюрихского университета, с Альбертом Эйнштейном. Нас представил друг другу Поль. «Мадам Кюри, я ваш почитатель», — объявил Эйнштейн с порога гостиной. Он прошагал, нездороваясь мимо всех находившихся там учёных, и сразу подошёл ко мне. «Смею надеяться, что вы объясните мне множество вещей, которых я не понимаю. Вы ведь удостоите меня такой чести? Я принял приглашение участвовать в этом конгрессе лишь ради того, чтобы изложить свои научные идеи, и обсудить их с вами». Я улыбнулась в ответ и предложила Эйнштейну сесть. Весь день до вечера мы разговаривали. Альберт царапал что-то в своём блокноте и, казалось, не думал ни о чём серьёзном. Потом он вдруг остановился, вырвал исписанную страницу, а на следующий нарисовал грузовой лифт. «Представим, что в этом лифте мы поднимаемся на несколько метров. Допустим, у него рвутся тросы, и лифт падает в отсутствие тормозов и какого-либо трения. Вместе с лифтом падают и люди внутри него. В действие вступает ускорение свободного падения. Верно? Я кивнула. Таким образом, на людей, находящихся внутри лифта, действуют не только силы тяжести, но и кажущаяся сила, которая возникает в результате относительного ускорения, обусловленного массой тела. Пока всё ясно. Но если относительное ускорение равняется ускорению свободного падения, то как нам отличить воздействие силы земного притяжения от воздействия относительного ускорения, летящего вниз лифта, на находящихся внутри людей? «Разницы между последними двумя параметрами нет», — ответила я без колебаний. «Масса тела, на которое действует сила земного притяжения, не отличается от инертной массы тела». Объекты, в данном случае речь идёт о людях, внутри лифта, не имеют веса. Эйнштейн улыбнулся. Я знал, что разговор с вами, мадам Кюри, внесёт ясность. Бесконечно вам благодарен. Принципы эквивалентности и инвариантности, которые Эйнштейн разрабатывал в 1907 году и суть которых изложил мне после нашего знакомства, легли в основу его общей теории относительности. Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. Эвристический принцип, использованный Альбертом Эйнштейном при выводе общей теории относительности. Краткая формулировка. Гравитационная и инертная массы любого тела равны. Принцип инвариантности скорости света следует из принципа относительности. Все физические законы инвариантны относительно выбора инерциальной системы отсчета и является воплощением инвариантности электродинамики. Можно сказать, что максимальная скорость сигнала, называемая скоростью света, должна быть одинаковой во всех инерциальных системах отсчёта. В 1916 году То есть спустя несколько лет после нашей первой встречи в Брюсселе Альберт Эйнштейн, взяв за основу эти принципы, дал объяснение, единственное, какое до тех пор предложено в физике, явлений в пределах систем, движущихся как с постоянной скоростью, так и с ускорением. В 1921 году он станет лауреатом Нобелевской премии. Наша с ним дружба зародилась именно тогда, вместе с новым пониманием категории времени и пространства, которое изменило мир. Значение идей Эйнштейна я осознала лишь 20 дней спустя, 23 ноября 1911 года. Как раз в тот день, когда особенно в этом нуждалась. Позвольте рассказать вам одну историю, мадам Кюри. Вся бодрость духа, взращённая за лето и осень, рассеялась при этих словах. Отъезд из Парижа пошёл мне на пользу, однако, вернувшись, я обнаружила, что положение дел не изменилось. Сестра Жанны Эфрази вышла замуж за Анри Буржуа, публициста, чья блестящая карьера началась в газете «Le Petit Parisien», ежедневнике с тиражом свыше 800 тысяч экземпляров. Всего через несколько лет Буржуа стал главным редактором газеты «Le Petit Journal», известный своими сенсационными и скандальными публикациями. Каждый день из печати выходило два с лишним миллиона экземпляров, и вскоре газета превратилась в одно из самых читаемых в мире изданий. Анри, в отличие от Поля, прекрасно ладил как со своей женой, так и с тёщей. И если у Эфразии имелись все основания хвастаться подвигами мужа, способного уничтожить репутацию любого ради получения информации, то Жанне оставалась лишь мрачнить, подобно грозовой туче, и наливаться гневом, глядя на пустой стул, предназначенный для Поля на пышных ужинах в доме его тёщи. В то утро Анри без приглашения явился в лабораторию и уселся на стул напротив меня. Положив ногу на ногу, он откинулся на спинку и стал сверлить меня взглядом. Я не отрывала глаз от его чёрного пальто, точь-в-точь точь такого, как на человеке, наблюдавшим за мной в саду тюэлери, а потом в поезде. Теперь стало ясно, что он оказался там вовсе не случайно, как мне хотелось думать последние месяцы. Эта история про талантливую учёную, призванную совершить поистине революционные открытия, и про её столь же одарённого мужа, ныне покойного. Рассказ о безутешном горе, которое преждевременно... Не смейте даже упоминать моего мужа. Мой голос звучал надрывно, как слишком сильно натянутая струна скрипки. Между тем губы Анри искривила недобрая ухмывка. «Не горячитесь, мадам Кюри, эта история не про него, а про его вдову, которая безоглядно бросилась в омут пламенной страсти, связавшись с женатым человеком, конечно же, другом своего почившего мужа, а также отцом четверых детей. Сколько лет младшенькой Элен? Недавно исполнился год, верно?» «О, мадам Кюри, французы без ума от таких прихотливых сплетений судеб!» Я оцепенела, надеясь, что он не разгадает моих переживаний. То, что я испытывала, не походило ни на страдание, ни на угрызения совести. Это что-то иное. Густое зелье под названием «злость», «злость в чистом виде». Плотная тяжёлая субстанция. За недели до этого мне часто приходило на ум, что возможен шантаж, и казалось, я смогу выпутаться. Я выстою, не поддамся на эту уловку, не стану обращать внимание на козни, а потом всё наладится само собой. «Это всё, что вы хотели сказать? У меня много работы», — отрезала я. И встала, надеясь, что мой голос холоден, как ледяной ветер, и не выдаст моих чувств. Анри поднял на меня глаза, и я заметила в его взгляде недоумение, словно он не ожидал подобного поворота. Он вдруг стал похож на зверя в клетке. 3000 франков, произнес он. Я обогнула стол, подошла к двери и распахнула её. Анри в негодовании встал. 3000 франков за то, чтобы происходившее на улице Банкье не получило огласки, мадам Кюри вполголоса сказал он, приблизившись ко мне вплотную. — Не люблю шантаж, — не глядя на него ответила я, собрав всё своё самообладание и силу духа. — Я не шантажирую вас, но всего лишь называю цену вашей репутации, а также репутации ваших дочерей. Эти слова, вслед за которыми раздался раскатистый смех, он резал слух и напоминал виск тюленя, были настолько унизительны, что я опешила. Едва он вышел, я поспешно закрыла дверь, чтобы из кабинета не успели выскользнуть все мои переживания. Я оперлась о стену, боясь потерять равновесие, и закричала от гнева столь мне уже знакомого. Поль вернулся к жене. Он объяснил это тем, что предпринимает последнюю попытку не дать буре разразиться. «Ты не можешь пойти на это», — твердила я ему. Его слова поразили меня точно ураган. Я принялась кружить по комнате, словно центр урагана был внутри меня. Нельзя идти у неё на поводу. Моё волнение достигло такого предела, что Полю пришлось стиснуть мне запястье по-настоящему сильно, чтобы унять меня. Я делаю это ради тебя и ради наших детей, Марий. Если мне удастся угомонить Жанну... «Анри ни за что не откажется ни от денег, ни от возможности раздуть скандал. Ты же сам знаешь», — произнесла я срывающимся голосом. Поль задёрнул штору, и мой кабинет окутал сумрак. Поль притянул меня к себе, и мы медленно осели на пол. Наши ноги тесно сплелись. Я гладила его по голове. Совсем рядом, за дверью, коллеги записывали результаты опытов и наблюдали химические реакции. И это придавало нашей нежности особый оттенок. Любовь стала тайной, безысходной, отчаянной, а все движения — отточенными, как в танце. Мы любили друг друга, в то время как шакалы там, снаружи, изготовились нас растерзать. Мы любили при угасающем свете дня. Мы любили, зная, что эта нежность могла стать последней. Вот и всё. Мы лежали, по-прежнему тесно прижавшись друг к другу, будто были единым целым. Я люблю тебя, Мари. — прошептал Польни, отрывая губ от моей кожи. Я хотела ответить, но слова застряли в горле. Их не пускало отчаяние. Но боль постепенно начинала стихать. Дома меня ждала Броня. «Боже мой, ты приехала, сестра милая!» — сказала я, едва завидев её. «Ты разве забыла, что я обещала навестить тебя? Прости, я работала все дни напролёт и совсем потеряла счёт времени». «Иначе я непременно встретила бы тебя на вокзале и попросила бы подготовить комнату к твоему приезду. Погоди, я сейчас займусь этим». «Мари, не суетись», — остановила меня Броня, пытаясь поймать мой взгляд. «К тебе пришёл кое-кто. Хорошо, что я была дома и открыла ему дверь». Я встряхнула головой, не понимая, о ком идёт речь. От волнения я переминалась с ноги на ногу. «Да кто тут?» — в недоумении спросила я и попятилась. Неужели Анри Буржуа зашёл так далеко, чтобы угрожать мне в стенах моего собственного дома? И неужто теперь я была обречена всё время думать об этом человеке? Броня взяла меня за руку и повела в гостиную, точно как в детстве, когда я сопротивлялась. Передо мной стоял человек великанского роста. Вряд ли, когда-либо раньше, мне приходилось так запрокидывать голову, чтобы посмотреть в лицо собеседнику. «Мадам Кюри, я безмерно рад встрече с вами. Гость протянул мне руку. «Август Юльден Стольпе, посол Швеции в Париже». Он откашлялся. «Имею честь сообщить, что решением Нобелевского комитета вам присуждена премия по химии». Броня зажала рот ладонью, в то время как я пыталась осмыслить услышанное и найти ему объяснение, сформулировать вопросы, ответы на которые в глубине души я уже знала. Сестра обняла меня, укутав своим теплом. «Мари». «Ещё никто не получал две Нобелевские премии. Ты первая, ты...» «Простите, но мне нужно поделиться этой новостью с дочерьми», — вставила я. В тот миг мне больше всего хотелось закрыть глаза и надышаться вдоволь, в одиночестве. Я вышла к лестнице и села на ступени, обхватила руками колени и, наконец, нашла верный ответ. Мой дар не подчинялся ни прихотям судьбы, ни удачи. я Мари Кюри, единственная в своём роде, особенная. Я вытерла слёзы ладонями и краем платья и побежала в детскую, к Ирен и Еве. Вечером нам предстояло отпраздновать большое событие, и мы сделали это с размахом. На утро, в момент пробуждения, я ещё не бодрствовала, но уже и не спала. Мне показалось, что я плыву в лодке. Накануне вечером, когда потрясение от нежданной вести отступило, мы с Броней принялись готовить праздничный ужин. Ирен помогала нам, а Ева музицировала, играла сонаты. Со своего места я видела собственное отражение в оконном стекле. И хотя оно было нечётким, я знала, что все сияю так же, как казалось мне, сияет зеркальная рама, хрустальная вазочка и лица моих дочерей. Мы поставили на стол картофельную запеканку, пышную лепёшку и запечённое со специями мясо. Броня встала и, подмигнув мне, пошла за бутылкой красного вина. Я не стала возражать и позволила ей откупорить вино. Это был значимый для нас момент, когда странным образом смешались чувство полного удовлетворения и безумное волнение. Впрочем, этим ощущением не суждено было длиться долго. Когда я раздвинула шторы, чтобы впустить в комнату солнце, то увидела их. Они осаждали наш дом. Некоторые даже дерзнули открыть калитку и пробраться в сад, подойти так близко, что нам были слышны их голоса. Броня вошла ко мне в комнату. Снаружи толпа журналистов. Как они столь быстро узнали обо всём? На лице сестры читалась тревога. То же чувство владело и мной. Броня была изумлена, но наверняка считала такое развитие событий закономерным. Как и следовало ожидать, репортеры, заслышав весть о присуждении Нобелевской премии женщине, причём уже второй по счёту, встали ни свет ни заря, явились к дому знаменитой учёной и долгие часы ждали возможности поговорить с ней, стремясь опередить своих коллег и в числе первых отослать материал в газету. «Приведи себя в порядок, выйди в сад и скажи им пару слов». — советовала мне Броня. А я уже спешно одевалась. «Мари!» Вслед за мной Броня сбежала по лестнице, на кухню, где я поскорее задёрнула занавески, чтобы журналисты не могли заглянуть в окна или сфотографировать моих дочерей. «Мари, да что с тобой? Тебя наградили второй Нобелевской премией, и такой переполох в порядке вещей!» Её слова повисли в воздухе. Не ответив, я надела пальто и взялась за ручку входной двери. Щёлкнул замок. Я закрыла глаза. В лицо ударил свет, а в следующий миг меня накрыли их голоса. «Мадам Кюри!» — крикнул один из корреспондентов. «Что вы можете сказать по поводу своей связи с Полем Ланжевеном?» «Итак, вообразите. Самый кошмарный из ваших снов стал реальностью. А потом обернитесь и посмотрите на растерянное лицо сестры. Я села на свой старый велосипед». Ведь только он мог спасти меня в ту минуту. И помчалась к вокзалу, преследуемая роем пчёл. От лучей столь таинственной испускаемых радием разгорелось пламя страсти в сердце учёного, который с таким рвением исследует этот феномен. Жена и дети этого учёного в слезах. Газета со статьёй под названием История любви мадам Кюри и профессор Ланжевен уже лежала на столе в лаборатории. Когда я вошла, Молчание, словно огромная сеть, накрыло нас всех. Первым молчание нарушил Андре. Я даже не осознавала, что схватилась за живот и пыталась отдышаться, пока он не сжал мои ладони и не сказал «Мы с тобой, Мари». У меня перехватило дыхание. Горло сжалось. Широко распахнутыми глазами я смотрела на своего верного друга. Мне хотелось крикнуть им всем, чтобы бежали подальше отсюда, ведь со мной их ждут только неприятности. Но потом, с горечью в сердце, я позволила другу обнять меня. В интервью на первой полосе содержалось то, что журналист без особенного труда выудил из разговора с озлобленной матерью Жанны. Я постучался в дверь прелестного домика, где некогда жил профессор Ланжевен. На пороге появилась пожилая дама с ребёнком на руках. Статью написал Фернан Хаузер. «Мне следовало бы отложить газету в сторону, но если я не узнаю того, что пишут обо мне, я едва ли смогу защититься». Поль, Ланжевен и Марик Кюри недавно вернулись из Брюсселя, куда сбежали, чтобы предаваться любви. Достоверно известно, что их связь началась ещё при жизни профессора Кюри. Моя страдалица-дочь хочет лишь одного, чтобы отец шестерых её детей вернулся домой. Я вскочила со стула, точно ошпаренная. Здесь столько лжи, что слова, опровергающие её, горели у меня в горле. Казалось, я вся полыхаю. Я выбежала из лаборатории в сад, чтобы глотнуть воздуха. А когда я огляделась вокруг, то почувствовала, будто стою перед расстрельным батальоном. Стало так страшно, что невозможно передать это. «Грязная полька!» — послышался пронзительный женский голос и по мне что-то ударило. На платье расплылось жёлтое пятно, и такими же пятнами покрылась брусчатка. «Мари, иди скорее внутрь!» Андрей и Элен увели меня в лабораторию. Я в ужасе взирала на толпу незнакомцев, которые требовали моральной справедливости, закидывая меня яйцами. По меньшей мере час я ни с кем не разговаривала. Я сидела на стуле, Элен пыталась очистить моё платье, А Андре разгонял толпу, выкрикивая в окно «Найдите себе занятие получше». Уставившись в пол, я старалась успокоиться и понять, как же мне обрести прежнюю непринуждённость. Я встала и схватилась руками за голову. «Что же я здесь сижу? Там мои дочери!» — воскликнула я при мысли, что если уж они добрались до лаборатории, то наверняка заявятся и в мой дом. «Я сам поеду к ним», — сказал Андре. Он знал Ирэну и Еву с самого их рождения и, как Поль, был воспитанником Пьера. Я проследила взглядом, как он пересек сад и вышел на улицу, где ещё толпились все те незнакомые люди, поджидая меня. Мною овладело сильное желание выйти к ним и во весь голос прокричать свою правду. Но я не сделала этого. Просто отправила опровержение в редакцию газеты. Я хотела лишь подчеркнуть, что ездила в Брюссель ради участия в научной конференции, так же, как остальные 23 моих коллеги. В Париже все знали, где я нахожусь. Эта поездка имела сугубо научные цели. Кроме того, у профессора Ланжевена не шестеро детей, а четверо. Я посмотрела в окно и вычеркнула последнюю фразу. «Это не лепится». Увеличивать число детей только для того, чтобы сгустить краски. И пусть Поль сам с этим разбирается. Впрочем, он не показывался, и вести от него не было. Вечером под покровом темноты я отправилась домой. До самого вокзала я шла, вжимаясь в стены домов с опущенной вуалью, лишь бы никто меня не заметил. Перед нашим домом я застыла на месте. Окно столовой, выходившее на улицу, было разбито. Меня охватило смятение. Сердце колотилось, и на миг я словно забыла, что нужно дышать. Я пустилась избежать споткнулась, потеряла равновесие и чуть не упала. Но чьи-то руки подхватили меня. «Андре, с ними всё в порядке, не тревожься», — успокоил он меня. Я кивнула в ответ и медленно пошла к дому. Ирэн, Ева и Броня сидели за столом на кухне. От кастрюли на плите поднимался пар. Броня уже распустила волосы, готовясь ко сну, а Ева тихонько покачивалась на стуле. Потом, спустя время, я удивлялась тому, насколько глубоко врезалась мне в память эта сцена со всеми мельчайшими деталями. Ирэн вскочила и бросилась мне навстречу. Под глазами у неё были тёмные круги, словно она весь день провела за книгой. В лице некровинки. «О, мама, это было ужасно! Я думала, что ты умерла!» На миг я застыла, оглушённая своими мыслями. Потом накрыла ладонями голову дочери и увидела, как дрожат мои руки. Подойдя к столу, я бессильно опустилась на стул. Броня заглянула мне в глаза и крепко сжала мою руку. Ева, моя малышка Ева, одарила меня неспешной чудесной улыбкой словно бабочка коснулась крыльями её щеки, и больше ей ничего не было нужно. Я пригласила Андреа поужинать с нами. Он согласился и предложил остаться на ночь в комнате, которую когда-то занимала Жен. Отказаться было невозможно. Мы с Брони устали, нас сковал страх, и мы не хотели чувствовать себя одинокими, по крайней мере, той ночью. Чуть погодя, уложив дочерей в детской, я вернулась на кухню, Обняла броню и дала волю слезам, у которых в этот раз была особая мелодия, не та, что прежде. Я просто устала бороться, чтобы отстоять себя. Отстоять Мари Кюри, обыкновенную женщину. Сестра позволила мне выплакаться, а потом заглянула мне в глаза и сказала, «Ты совсем как еврейка». На миг настала тишина, и я рассмеялась. Броня поставила на стол два бокала и налила нам вина. «Я непременно должна известить газету, что я католичка, хоть и не практикующая», объявила я, подняв бокал, и одним глотком выпила вино. Броня вдруг стала серьёзной. «Мари, бросай эту страну и возвращайся вместе со мной в Польшу. Там тебя примут, как ты того заслуживаешь». «Мои дочери родились здесь, но ну, а мне стыдиться нечего», ответила я. Сестра допила вино, и мы ещё долго сидели на кухне. Я говорила, Броня слушала. Всё, что осталось от этой ночи у меня в голове — белый шум, безликий, монотонный и плотный, как туман. Своим навязчивым, усыпляющим ритмом он укачивал меня, словно ход поезда. На следующий день, 5 ноября, на поле боя выступила сама Жанна. Андре встал рано и сразу вышел. В саду он подобрал газету, которую кто-то бросил через наш забор. Комнаты первого этажа промёрзли. Накануне вечером мы подтащили деревянный стол к окну с разбитым стеклом и заслонили проём. Но осенний ветер всё равно рвался сквозь щели. Впрочем, меня пробрал бы холод, даже если бы на дворе стояло лето. Газета «Лё Пити журнал главным редактором которой был Анри Буржуа, Зять Жанны, не так давно угрожавший мне, опубликовала пронзительное интервью с убитой горем женой изменника. Жанна чистосердечно призналась, что никогда и ни за что не прибегла бы к столь крутым мерам, если бы не извелась от беспокойства за двух своих детей. Она не знала, где они, поскольку 26 июля после жаркой ссоры её супруг забрал их с собой. Если французская жена всё-таки может смириться с изменой мужа и вынести обрушившееся на неё горе, то французская мать, которая беззаветно любит своих детей, будет бороться за них до последнего. «Французская жена», — лаконично отметила я, отбросив в сторону газету с моей фотографией, снятой в лаборатории несколько лет назад. Я встала и накрыла стол к завтраку для брони и девочек. Хлеб Масло, заварочный чайник. Потом сняла с вешалки пальто и направилась к двери. «Нельзя тебе выходить, Мари». андрей остановил меня у порога. «Не говори глупостей. Снаружи никого не видно. В газетах сплошная ложь и сплетни, которыми рано или поздно присытятся даже самые любопытные французы». «Мари, не смей выходить из дома!» Я изумлённо посмотрела на него. Он был обеспокоен и, кажется, чего-то договаривал. Я посмотрела в окно и затем снова перевела взгляд на Андре. Бросила пальто на пол и распахнула дверь. Я так стремительно сбежала с крыльца, что чуть не упала, но успела ухватиться за перила. Дерево обронило одинокий лист. Мои каблуки сухо стучали по садовой дорожке, и этот неестественный звук... Настолько бесцеремонно вторгался в шелест ветвей на фоне общего безмолвия, что я остановилась и замерла. Я осмотрелась, готовая уловить лёгкий шорох, движение, шёпот или щелчок фотоаппарата. Но вокруг стояла тишина. Я с облегчением вздохнула, словно уже была готова столкнуться с чем-то неизбежным. Скоро вся эта история завершится. А потом я повернула обратно к дому, чтобы взять в прихожей пальто, которое я бросила на пол. И тогда увидела это. Все звуки заглохли, словно увязли в вате. Шум машин на главной улице, окрики кучеров, дёргавших вожжи, щебет птиц. Я стояла, оцепенев. От ужаса перехватило дыхание. Горло сжалось, и я всё пыталась осмыслить то, что видела. На стене нашего дома кричала надпись. Грязная еврейка, убирайся отсюда. 7 ноября 1911 года газеты всё ещё проявляли пристальный интерес ко мне. Да это превратилось в настоящий фильетон, сказала Броня, когда я утром вошла на кухню. Они изображают тебя женщиной, занимающейся исключительно мужскими делами, работой исследованиями, научными опытами, если верить на слово репортёрам. Так Поль — просто безымянный француз, не устоявший против соблазна. Как уж тут осудить его, бедолагу? Кстати, куда он запропастился? В ответ я лишь пожала плечами, села напротив сестры и стала намазывать масло на хлеб. Бронеиспытующе смотрела на меня, пока в дверь не постучали. Она пошла открыть. Я представила себе, как она, чуть толкнув дверь, через узкую щель берёт письмо у почтальона и даже не благодарит его. Теперь мы не решались выйти наружу. Если у кого-то хватило дерзости написать прямо на нашей стене это оскорбление, причём никто не вмешался, то значит, нам может угрожать всякий. И мы чувствовали себя в опасности. Броня передала мне конверт. «Что там?» — спросила она. Я молчала. Сунув письмо обратно в конверт, я откусила кусок хлеба. «Из-за скандалов, в которые я оказалась втянутой, шведская академия просит меня не приезжать на вручение Нобелевской премии, чтобы избежать возможных неприятных последствий». «Что?» — воскликнула Броня. Она схватила со стола письмо, чтобы прочесть самой. А у меня всё не выходило из головы отец и те слова, которые он не уставал повторять нам в дни невзгод. «Родная культура — единственное, что никто и никогда не сможет у вас отнять». Я встала и надела пальто, намотала на шею шарф, подняв его выше подбородка, и натянула перчатки. «Ну и куда ты собралась?» «Хочу сказать им всё, что я думаю. Мари это слишком рискованно, и вдобавок сегодня... Сегодня всего лишь очередной день из тех, когда быть женщиной унизительно, а мужчиной — почётно». Ветер свирепо свистел и уносил прочь слова, которые Броня произнесла мне вдогонку. Ветер сдулы всех тех, кто поносил меня и поджидал возле дома. Однако от его ледяных порывов мне пришлось ускорить шаг, чтобы не замёрзнуть. Не поднимая глаз, я шагала по парижским мостовым и наконец оказалась возле дома номер 17 по улице Барбе де Жуи. Я вошла внутрь. Меня усадили в просторной приёмной, где я ждала, пока за мной не пришли и не проводили на второй этаж. Колени вдруг стали ватными, и чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к дверному косяку. Казалось, я лежала на рельсах, крепко привязанная, и прямо на меня нёсся поезд. Август Юльденстольпе сидел за широким письменным столом и выглядел уже не таким высоким, каким я запомнила его после визита в мой дом, а это было всего несколько дней назад. На стенах его кабинета, обитых коричневым штофом, висели картины с видами Парижа. Ночного и при свете дня. Я предполагал, что вы придёте. В письме вы просите меня не приезжать на вручение Нобелевской премии. Сосредоточившись на стене за его спиной, я не отрывала от неё взгляда, чтобы только не оборвалось дыхание. Мы в полном замешательстве, мадам Кюри. С тех пор, как разошлась весть о присуждении вам премии, на нас сыплются гневные упрёки. Мы уже подготовили декларацию, в которой сказано, что вы решили не участвовать в церемонии награждения, пока конфликт не разрешится. Слушая эту вопиющую несправедливость, я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Меня охватило безудержное желание бежать отсюда. Кому-нибудь, кто крепко обнял бы меня и сказал, что всё будет хорошо, как делала моя мать. Я отвернулась к широкому окну. Если бы я встала, то увидела бы сену. В небе внезапно открылся просвет. Облака расступились, и солнце коснулось лучом моего тёмного платья. Уверена, что это произошло не только в силу низкого атмосферного давления. Нобелевскую премию присудили мне за научную работу, за исследовательское чутьё, а вовсе не за то, как я устраиваю свою частную жизнь. Вот уже несколько дней кряду пресса всего мира только и говорит, что о вашем безнравственном поведении. Он сидел, сжав кулаки, и солнце отражалось в его серебристо-серых глазах. «И всё потому лишь, что я женщина!» — ответила я. И встала. Посол опустил глаза и посмотрел на свои сжатые кулаки. «Попробуйте представить, что от премии отстранили всех учёных-мужчин, которые ведут себя безнравственно. Давайте употребим ваше же собственное слово. И сколько в таком случае останется нобелевских лауреатов?» Мне было безразлично, что он ответит. От негодования мне хотелось выбежать из кабинета. И так я и сделала. По большому счёту, мне больше нечего было добавить к своим словам, кроме того, что я устала. Безмерно устала. Я дошла до набережной Сены и стала смотреть на быструю воду. Может, так волнение утихнет. Потом я зашагала дальше, к лаборатории. Балки, которыми мы загородили окна, чтобы никто не мешал нам работать, были на месте. Коллеги по-прежнему занимались своими исследованиями, словно лаборатория — это особый мир, отдельный от мира снаружи. Я жестом попросила Андре зайти ко мне в кабинет. «Как ты?» Так, словно меня пытались заковать в цепи. «Чем тебе помочь?» «Вот, возьми». Я стала открывать ящики письменного стола и доставать все свои блокноты. Здесь записано всё, результаты наших опытов и мои комментарии к ним. Мари, Андре, если со мной что-то случится, вы продолжите работу, которую я вела. Они просто не посмеют. Они уже начали расправу. Но я остаюсь с собой, и никто лучше меня не знает, что без твоей помощи мне не удалось бы добиться того, чего я добилась. Ты самый бесценный друг, какого только можно представить. Пьер был прав. Он был прав, когда говорила про тебя, Мари. От нахлынувших чувств я протянула ему обе руки. «Можешь сделать мне одолжение?» андрей подошёл ко мне, и мы обнялись. Вечером он предложил проводить меня домой. Я бы ни за что не согласилась, если б не переживала тогда самые тяжёлые времена в своей жизни. Когда мы вошли через калитку в сад, я заметила, что окна дома горят до странного ярко. Андре лишь пожал плечами и пропустил меня вперёд. Я ускорила шаг, готовая сражаться дальше, если это будет необходимо. «Мари, поздравляем!» Я закрыла лицо руками. За столом меня ждали не только дочери и сестра. Маргарита Боррель поспешила встать и обнять меня, а за ней Генриэта Перен с мужем и Эмиль Боррель. Андре закрыл дверь на улицу так, что дружеское тепло осталось внутри дома, расходясь кругами, словно на поверхности воды отброшенного камня. Таким стало завершение этого безумного дня. Большой шоколадный пирог и единомышленники за столом, сплотившиеся вокруг меня и даже не ведавшие, что происходило в нескольких километрах отсюда. В редакции газеты "Лепети" журнал Анри Буржуа только что отправил в печать заявление Жанны, где она утверждала, что разрушит планы всех тех кто посмеет втоптать её в грязь. Из достоверных источников нам известно, что сейчас разворачивается новый эпизод в сенсационной истории любви Кюри и Ланжевена, способный пролить свет на неизвестные ранее обстоятельства их связи. На следующее утро эти строки прочтёт весь мир. Интервью было недвусмысленным. Жанна Ланжевен заявила, что её муж Поль тешился с любовницей у семейного очага, а в те годы это преследовалось французским законодательством. Она угрожает тебе, Мари, причём не имея никаких доказательств. Воздух в нашем доме налился свинцовой тяжестью. Мы словно задыхались. Броня, видимо, устала повторять одно и то же и бессильно опустилась на стул, отбросив газету. На её лице словно сильнее залегли морщины. Все наши письма у неё». При этих словах сестра сперва улыбнулась и, кажется, чуть не рассмеялась, но её губы так и остались приоткрытыми от изумления. За окном погода менялась. Зарядил осенний дождь, беспросветный и холодный. Кто-то проник в квартиру на улице Банкье и забрал наши письма. Броня, насторожившись, подалась вперёд и пристально посмотрела на меня. Я почувствовала, что у меня даже кожу стянуло. Что было в этих письмах? На миг мне показалось, что от её вопроса я упаду со стула. «Мари, что ты писала Полю?» «Я писала, что люблю его», — ответила я, словно проваливаясь в пропасть. «А кроме этого? Что хочу его, и мне нравится заниматься с ним любовью. Тебе нужны подробности?» Я будто падала в пропасть и, казалось, вот-вот разобьюсь. «Можно обойтись и без них», — отрезала она. Броня, похоже, собрала всё своё самообладание, стараясь не высказать напрямик того, что думала. «Не бойся сказать мне всё, что ты думаешь. Отныне ведь никто не стесняется говорить мне всё в лицо. Подделай я её». Моё тело напоминало пробирку, наполненную взрывоопасным газом, как те, что мы использовали в лабораторных опытах. В любой миг может разлететься на осколки. «Я думаю, что о некоторых вещах тебе не следовало писать. Так значит, проблема в том, что я написала всё это, а вовсе не в том, что письма украли. Ты можешь говорить мне всё, не скрывая, но только не становись такой, как эта толпа». У меня возникло ощущение, будто по спине бегут мурашки и одновременно ломят тело. Я встала. «Я не такая, как они, и всё-таки ты...» «Кто я? Женщина?» И за это заслуживаю наказания? Нет, Мари. Ты Мария Складовская. Ты приехала из Польши без гроша в кармане, а теперь возглавляешь научную лабораторию, преподаёшь в Сорбонне и получила две Нобелевские премии. И мне досадно, что из-за одного только легкомыслия все эти заслуги пойдут прахом. Я поставила чашки в раковину, и чтобы чем-то занять руки, принялась мыть их. «Возвращайся вместе со мной в Польшу» уговаривала меня Броня. «Твои девочки вырастут на родине, а правительство даст тебе средства на исследование». Я попыталась напрячь каждую мышцу своего тела, какую только могла обнаружить, чтобы превратиться в неодушевлённый предмет. Я знала, что найду в словах брони зерно истины. В Варшаве меня ждёт новая жизнь, и наладить её будет нетрудно. «Здесь Пьер. Я не могу бросить его», — ответила я. «Если бы сейчас он был жив, то дал бы тебе тот же совет». Я уловила, как у Брони дрогнул голос, словно она поняла, насколько нелепы её слова. «Если бы Пьер был жив, ничего этого не случилось бы». О том, что происходило в последующие дни, тянувшиеся в странном безмолвии, я узнала только 23 ноября, когда газеты опубликовали наши письма. В то утро на пороге нашего дома появились Маргарита Боррель и Андре. «Скорее собирайте чемоданы», — сказала мне Маргарита. «Оставаться здесь небезопасно». Прочтя в прессе угрожающие заявления Жанны в мой адрес, который она сделала на следующий день после моего дня рождения, пообещав стереть меня в порошок, Эмиль Боррель и Жан Пирен явились к префекту Лепину и, воспользовавшись своим авторитетом, сообщили ему, что тревожится за мою безопасность. «Если профессор Ланжевен не согласится уступить жене и полностью доверить ей заботу о детях, а также платить каждый месяц по 1000 франков на их содержание, скандал будет продолжаться», — ответил префект. И возражать ему оказалось напрасно. «И знаешь, что?» — ответил Поль, — спросила Маргарита, помогая мне собирать чемоданы. Я опустила взгляд в пол. Услышав его имя, я почувствовала, как истякли последние силы, и села на кровать. Меня по-прежнему влекло к нему, и от этого желания ныло тело. «Знаю, он ни за что не расстанется с детьми. Впрочем, Жанна охотится за моей головой, а не за головой Поля. Даже если он пойдёт на все уступки, война не закончится», — ответила я. Я встала и уже в который раз поправила волосы. Снова начала собирать их на затылке в узел, как обычно, и закалывать шпильками. Но в тот день они не слушались. Нужно постараться не думать о нём. Я надела своё лучшее платье и стала расправлять подол, полагая, будто складки разгладятся от одной только силы моего намерения. Потом я одела Ирэну и Еву, тоже в лучшие платья. Никто не должен подумать, что мы сбегаем из собственного дома. Сделав несколько глубоких вдохов, я сложила в два чемодана то, что должно было нам пригодиться. Потом мы все вышли в прихожую. «Идите быстро, не оборачивайтесь и поскорее садитесь в экипаж». Я открыла дверь и пропустила всех вперёд по очереди, а сама шагнула за порог последний. Им нужна была я, и если бы они захотели, то ударили бы всё равно именно меня. Идти через сад — всё равно, что ступать по кладбищу. На земле, на траве пестрели разбросанные газеты. На первых страницах Темнели оскорбительные слова в мой адрес. Меня называли чужестранкой, еврейкой, грязной разлучницей. На глаза мне попался выпуск скандальной газеты «Лёвр», которую издавал Густав Терри, настоящий пройдоха в парижской журналистике, прославившийся тем, что он почти никогда не соблюдал законы и умел выйти сухим из воды. Ему было почти нечего терять. Или совсем нечего. Я сжала руки так сильно, что почувствовала, как напряглись мышцы до самых плеч. И стиснула зубы, словно тащила тяжёлый мешок с песком. Мы сели в экипаж. Никто не проронил ни слова. Даже Ева. Сердце стучало у меня в груди так гулко, что я опасалась, как бы моих спутников не охватил страх от этого стука. У Боррелли и дома не оказалось никакого сборища любопытных. Только отец Маргариты. Коль глава факультета естественных наук в Сорбонне, именно его первым известили о смерти Пьера, и он взял на себя ответственность сообщить о случившемся мне, ждал нас у порога. «Да вы с ума сошли! Как вас угораздило явиться сюда?» — воскликнул он. Словно одно только наше присутствие приводило его в ужас. Не ответив ему, Маргарита прошла в комнату и махнула мне рукой, чтобы я следовала за ней. «Этот дом выделила вам высшая нормальная школа, чтобы твой муж занимался здесь научной работой, а вовсе не для того, чтобы устраивать этот возмутительный спектакль». Маргарита промолчала. Отец схватил её за руку и так сильно сжал запястье, что она резко обернулась. «Зачем ты ввязываешься в эту историю, Маргарита? Вы с мужем погубите себя!» Ева прижалась ко мне, а Ирен готова была расплакаться. Чувство бессилия, которое я испытала в тот миг, навсегда наложило бы на меня свой отпечаток. Если бы Маргарита не сказала Полю Аппелю, моя подруга Мари Кюри стала жертвой чудовищной клеветы. Больше сказать мне нечего. «А теперь покинь мой дом. Я сейчас слишком занята». Серые глаза Поля грозно сверкнули, пронзив меня. Потом он ушёл. Мы все молчали. «Я провожу Броню и девочек в комнату». Подожди здесь, Мари. Маргарита поднялась вместе с ними на второй этаж, а я покорно осталась ждать, не в силах ничему противиться. Вдруг у себя за спиной я услышала чьё-то дыхание. Я вздрогнула. «Мари!» Голос Поля попал прямо мне в сердце, пробившись сквозь людской гомон на улице и воркование голубей, облюбовавших дерево за окном. Всё напряжение прошло. Поль обнял меня, и я, наконец, заплакала. Вытерев слёзы рукавом пальто, которое не успела снять, я посмотрела на поле. Я пробовал всё уладить, Мари, возвратился домой, умолял её и даже уверял, что у нас с ней получится жить вместе, но... Ей нужен не ты, а я. Поль взял меня за руки и усадил на стул. Свет заливал всю кухню, где Маргарита устроила нам встречу. Если бы у меня на душе не было так темно и беспросветно... Я бы подошла к окну погреться в лучах солнца. Я решил вызвать Гюстава Террина дуэль. Тишина, подобно волне, накрыла комнату и длилась всего секунду. Или вечность. «Что?» — пробормотала я. Голова закружилась, словно от нехватки кислорода. Казалось, я наблюдаю за тем, как моя жизнь взрывается, разлетаясь на частицы. Сила взрыва высвободила ядовитые токсичные вещества, которые проникли в сознание и заполнили его. «Но это же сумасшествие!» — воскликнула я. В кровь хлынул адреналин, и каждый нерв, каждая мышца моего тела забили тревогу и напряглись, готовые к действию. Я вскочила. Среди нас есть человек по имени Полли Ланжевен, с дозволения которого женщина, носящая его фамилию, «Мать его детей, втоптана в грязь». И хотя этот человек профессор в коллежде Франс, он всего лишь жалкий подлец, негодяй и трус. Так заявлял на страницах своей газеты Гюстав Терри, а дальше следовали наши с полем письма. Всё это побудило его рискнуть жизнью. Он решился на подобный шаг, чтобы отстоять свою мужскую честь, а вовсе не из-за любви, которую, если верить его словам, он питал ко мне. И вдруг, всё ещё стоя посреди комнаты, я иначе взглянула на человека, в свою любовь к которому я верила после смерти Пьера. Вспомнилось детство, когда мне было шесть или семь лет, и отец водил меня смотреть на поезда, отходившие от перона Варшавского вокзала. Я садилась подле него на низкую каменную ограду и, болтая ногами, вслушивалась в его мягкий голос. Отец говорил, что однажды я сяду на один из таких поездов, и уеду, куда захочу. Я и в самом деле села на такой поезд, и конечная станция была всегда одна — свобода. Я не сомневалась в этом. Я снова посмотрела на поле. У него раскраснелось лицо, и было ясно, что в его голове чередой бегут мысли. Он явно стремился восстановить справедливость, и это желание пробивалось наружу. Однако оно совсем не походило на моё понимание справедливости. Я знала этого человека лишь поверхностно, увидела его убеждения только краем глаза и сама же сбила себя с толку. Всё то, что я тогда проживала, интриги, клевета, дуэли, не имело никакого отношения к моей жизни. Я повернулась к Полю спиной, чтобы он не прочёл на моём лице замешательство от того, что раньше я не могла провести границу между реальностью и фантазией. Невозможно, чтобы я когда-либо любила его по-настоящему, так, как любила Пьера. Чуть погодя, оставшись одна, я снова села за большой стол на кухне у Маргариты и мысленным взором охватила все недавние события и поняла, что для меня было важно лишь одно — чтобы мои дочери не увидели, как Поль вышел из этого дома. Вечером я легла на кровать, закрыла глаза и стала слушать ветер и дождь, которые бились в окна, колотили по крыше и неистово метались вокруг нас. Потом я натянула на себя одеяло и стиснула в кулаке его край. Эта буря, что бесновалась за окном, не могла длиться вечно, как и всё остальное. 26 ноября 1911 года в 11 часов утра Поль и Гюстав Терри сошлись в Венсенском лесу, парке на восточной окраине Парижа. Каждый, согласно правилам, пришёл с врачом и секундантом. Небо было серым, моросил назойливый дождь, готовый вот-вот превратиться в снег. На следующий день в газетах появились статьи с подробнейшим изложением этого события. Причём репортеры не применили подчеркнуть утончённую элегантность поля и его спутников, словно он хотел, если ему суждено быть убитым, преподнести себя в наилучшем виде. Правила были простыми. Дуэлянты стреляли, стоя в 25 метрах друг от друга. Оба соперника взяли пистолеты, заряженные секундантами, и стали ждать, пока секундант досчитает до трёх и затем крикнет огонь. Поль поднял руку и навел пистолет на противника, как будто бы в самом деле намеревался убить его. Однако Гюстав Терри опустил своё оружие дулом в землю. «Не хочу лишать Францию одного из её славнейших учёных!» выкрикнул издатель Лёвр и зашагал прочь так и не дав Полю Ланжевену публично поквитаться с ним за оскорбление. Утром за моим окном подруги горлицы жаловались на что-то друг другу. В комнату робко закрался солнечный свет, значит, дождь закончился. Я спустилась на кухню. Маргарита с Эмилем уже накрыли на стол к завтраку для нас с Броней и девочек. Вскоре пришёл Андре. Я съездил к тебе домой забрать почту. Среди писем было вот это. Мне кажется, важное, — сказал он. И протянул мне конверт. За несколько дней до этого молодой учёный, который ненадолго остановился в Праге, выдвинул новаторскую теорию. Он сидел за письменным столом и просматривал свои записи. И его взгляд упал на страницу ежедневной газеты, где была опубликована статья о его коллеге, Мари Кюри. Учёный знал её. Когда-то ему довелось беседовать с этой талантливой женщиной и обменяться с ней интереснейшими наблюдениями. Он схватил газету и с величайшим изумлением прочёл строки, автор которых, вместо того, чтобы воспевать блистательные открытия, какими мир обязан Мари Кюри, смаковал подробности скандальной любовной истории из её частной жизни. Дочитав статью, молодой учёный долго мерил шагами комнату и в конце концов решил написать знаменитой учёной письмо, проявить своё участие и поддержать её. «Глубоко уважаемая госпожа Кюрий, не посмейтесь надо мной, ведь я пишу вам без всякого веского повода, и мне толком нечего сказать. Я крайне возмущён и разгневан тем, с какой бесцеремонностью и неприкрытым бесстыдством общественность вмешивается в вашу жизнь. И не могу не выразить своих чувств по этому поводу. Я убеждён, что вы презираете эту чернь, которая то раболепно преклоняется перед вашими заслугами, то с жадностью набрасывается на клевету, касающуюся вашей частной жизни, лишь бы утолить свой голод до пошлых подробностей. Мне хочется донести до вас своё восхищение вашим умом, энергичностью и душевной чистотой, а также сказать, что я бесконечно рад выпавшей мне удаче познакомиться с вами лично в Брюсселе. Все, кто не живёт среди этого выводка рептилий, несомненно счастливы, сознавая, что среди нас есть люди, подобные вам, и Элнжевену. Живые, настоящие, общение с которыми следует почитать за честь. Если этот низкий сброд не оставит вас в покое, не читайте газетный вздор. Предоставьте это занятие рептилиям, для которых он и предназначен. С дружеским поклоном вам, Ланжевену и Перену, искренне ваш, Альберт Эйнштейн. Страх, терзавший меня в последнее время, вдруг отступил. Сознание встрепенулось и ожило. Я молча встала и вышла из кухни, а через несколько минут вернулась в пальто и в шляпе. «Куда ты собралась?» В голосе Маргарита, понимавшей, что снаружи меня всюду подстерегают ненавистники, Звучала тревога, но также и дружеская теплота по отношению ко мне. «На вокзал. За билетами. Я с тобой», — вмешался Андре. Я подождала, пока он оденется. Андре открыл передо мной дверь, и мы вышли. Снова начался дождь. Андре раскрыл надо мной зонт, заодно защищавший от взглядов прохожих. «Как думаешь, в Стокгольме намного холоднее, чем здесь?» — спросила я его, пока мы шагали рядом по тротуару. «Не знаю. Но я бы на твоём месте купил новое добротное пальто», — ответил он. Я посмотрела на знакомые морщинки в уголках его глаз, заметные даже тогда, когда Андре серьёзен. А ещё заметнее они становились, если он принимался говорить о своих исследованиях, жестикулируя, как в кукольном театре. Купив билеты, мы сразу повернули к набережной Сены, потому что единственным моим желанием было зайти в любимую всем сердцем лабораторию. По пути я лишь на минуту остановилась, чтобы немного отдохнуть. «Ты как, Мари? Хорошо себя чувствуешь?» Я кивнула и собралась было идти дальше, но почувствовала, как с кончика носа закапал пот, словно вода из проходившегося крана, а тело обдало жаром а потом я словно сорвалась в пропасть. После того, как я потеряла сознание, Андре быстро распорядился, чтобы меня отвезли в больницу, где целый день я находилась под присмотром врачей. Достаточное время, чтобы справиться с обезвоживанием и снять перенапряжение. За несколько часов до выписки ко мне в палату вошёл доктор Дюбуа. «Наконец-то я застал вас одну, мадам Кюри», — сказал он. Сестра сильно беспокоится за меня, а своих коллег я пригласила сама, чтобы узнать, как продвигается их работа. Начала оправдываться я, поскольку в больнице возле меня постоянно были люди. Я восхищаюсь вами. Значит, вы, наверное, не читаете газет. Читаю. И как раз поэтому восхищаюсь вами. Научные открытие, которое вы совершили, поразительны. Я стал врачом благодаря своему дяде, Шарлю Жаку Бушару, питавшему к вам глубокое уважение, а также благодаря вашему мужу. Он преподавал нам в Высшей школе промышленной физики и химии. Но главное, я курировал пациентов, подвергавшихся радиационному излучению, чтобы излечить раковые опухоли. Я подняла взгляд на этого человека и изумилась резкому контрасту его чёрных волос и белого халата. Именно об этом мне хотелось бы поговорить с вами, мадам Кюри, добавил он и подошёл ближе. о радиоактивности? Точнее, о воздействии на человека. Мне кажется, ваши почки пострадали из-за постоянных опытов с радиоактивными веществами. Этому нет доказательств, возразила я, откинув одеяло. Знаю. И спешу уверить вас, что не собираюсь давать наставлений, ведь вы, Мари Кюри, И как раз по этой причине я не сомневаюсь, что мои слова не останутся без внимания. Я лишь прошу вас быть осмотрительнее. Извините, мне пора на поезд. Знаю и это. Вы первый учёный, получивший две Нобелевские премии. Так что мне не терпится рассказать всем знакомым, что я имел честь встретиться с вами лично», — сказал доктор. Улыбка озарила его лицо, а потом он быстро встал и пошёл к двери. Спасибо, доктор Дюбуа, тихо произнесла я, прежде чем он исчез в коридоре. Но за что? За то, что вы назвали меня первым учёным, получившим две Нобелевские премии, а не первой женщиной. Он пожал плечами, словно не понял смысла моих слов, или же, что гораздо более значимо, вовсе не считал разницу между учёным и женщиной столь существенной. После двух дней пути Паровоз, за которым следовала бесконечная вереница вагонов, со свистом остановился у перона, притащив за собой облако дыма. «Стокгольм!» — объявил начальник поезда. «Просим пассажиров быть внимательными при выходе из вагонов». Ева спрыгнула на перрон, освещенный бледными лучами солнца. Пассажиры с радостными лицами обнимали встречающих. Другие же садились на поезд. От мороза ресницы покрыли синим, а в носу всё заледенело. Вдалеке я заметила человека, который, сняв шапку, размахивал ею в воздухе. Густав Митта Клефлер, шведский математик, благодаря которому меня удостоили первой Нобелевской премии, член Академии и защитник прав женщин, лично приехал на вокзал, чтобы встретить нас. «Господин Митта Клефлер, можно задать вам вопрос?» Обратилась к нему 14-летняя Ирэн, когда мы устроились в экипаже. «Разумеется. Задавай, маленькая госпожа Кюри», — ответил Густав со своей неизменной учтивостью. «Почему не вручают Нобелевскую премию по математике?» Я изумлённо посмотрела на дочь и слегка смутилась. «Потому что тогда премию пришлось бы вручить мне, мадмуазель». Настала тишина. Густав посмотрел в окно. Его связь с Софи Гесс, в которую был безнадёжно влюблён Альфред Нобель, служила самым очевидным объяснением отсутствия премии по математике, что отражено в завещании великого изобретателя динамита. Будучи уже не молодым, богатый и прославленный Альфред Нобель влюбился в молодую продавщицу цветов. Когда мы с Рен остались наедине, я рассказала ей эту историю, чтобы унять любопытство, вспыхнувшее в ней после ответа густого Мита Клеффлера. «Эта история напоминает твою маму», — поразмыслив, заметила дочь, которая вдруг резко повзрослела. Мы сидели рядом, я заплетала ей волосы перед церемонией вручения премии и думала о том, сколько же непостижимых вещей должно быть пришло ей в голову за эти безумные месяцы. И хотя мы с Броней старались оберегать девочек как только могли от потрясений, связанных с публичным скандалом, они всё равно, сами того не сознавая, стали жертвами этой абсурдной битвы, осмыслить которую трудно даже мне самой. Но ему всё-таки не дали Нобелевскую премию. А вот тебе досталась уже вторая. Если бы папа был сейчас с нами, он не уставал бы повторять, что ты — лучшая. По лицу дочери я уловила, что у неё в душе пронёсся вихрь переживаний. От того, что она здесь, вместе со мной. От воспоминаний об отце. И от осознания, что мы, наконец, покинули поле боя. Я закрыла глаза, выжидая, пока буря в душе уляжется. По большому счёту, мне нечего было сказать. Ведь я знала, что бессмысленно сводить чувства, слишком многослойные, сложные и необъятные, к чёрно-белой гамме. Но вот мы и на месте, мадам Кюри. Передо мной распахнулись широкие двери в великолепный зал, где произойдёт вручение премии. Мы с Рен поднялись на сцену. Брони и Ева решили остаться внизу. Они сели в первых рядах партера на местах для родственников-гостей. То, что я увидела, не отличалось от огромной университетской аудитории, где не оставалось свободных мест. Наверное, поэтому я совсем не чувствовала страха. Я вышла вперёд, зная, что за мной следует дочь. Мне хотелось, чтобы она была рядом. Но, опомнившись, я поняла, что не успела сказать ей кое-что важное, и обернулась. Ирен, не забудь, что лучше обойтись без слишком общих слов, таких, например, как «любовь». Произнеси ты их хоть тысячекратно, они всё равно каждый раз будут принимать иное значение и подводить тебя. То же самое касается слова «ненависть». Ирэн кивнула и посмотрела на зрителей. «Мама, пора». Я подошла к кафедре, положила на неё листки с речью и подняла глаза. С той минуты, как я вошла, в зале что-то изменилось. Тихо, почти бесшумно, все встали. «Браво!» Этот возглас пронзил тишину и настиг меня. «Браво!» И повторился снова. И ещё раз, и ещё. И, наконец, взорвался звучными аплодисментами, похожими на стремительный водный поток, который сбивает тебя с ног. Ирен сильно сжала мою руку. «По-моему, мам, сейчас звучит слово надежда. Ты — Мари Кюри. И теперь это знают все». История, какой бы она ни была, никогда не знает, чем она же сама закончится.